Осень. Михаилу Кузьмину. Под небом кабаков, хрустальных скрипок в кубке, Растет и движется невидимый туман. Бериловый ликер в оправе рюмок хрупких, Телесно-розовый, раскрывшийся банан. Дыхание нежное, прозрачного бесшумья, Зеленый шепот трав и виск слепой огня, Из тени голубой, вдруг загрустившей думе, Как робкий шепот дней просить «Возьми меня!» Под небо кабаков старинных башен просить, Ударом утренних вплетается часов. Ты спишь, а я живу, и в жилах кровь проносит, Хрустальных скрипок звон, и скупка головок. 25 сентября 1914 года